Глава первая Агата «А ты куда это собралась?» Подбоченившись, ввалилась в комнату теть Галя. В небольшой комнатушке, где мы вынуждены ютиться с шестилетним братом, и без того развернуться было негде. А когда в помещение вошла тетка, стало совсем тесно. Да и не особо я горела желанием переодеваться под строгим назором родственницы, которая ненавидела нас с Ваней за то, что мы свалились на ее кудрявую голову. Да, когда-то Галина Федорова была обольстительной красоткой, но времени щадит даже тех, у кого имеется титул королевы красоты, и сейчас женщина выглядела, как и все озлобленные на жизнь старушки, жалко и неприятно. Несмотря на то, что троюродной сестре моего горячо любимого папы было немного за 60, она выглядела значительно старше своего возраста, отчего злилась еще больше и пыталась хоть как-то вернуть былую привлекательность. Пластика, конечно, ей была не по карману, но иногда тетя Галя посещала косметолога и наводила марафет в парикмахерской за углом. «Я спрашиваю, куда ты намылилась?» прошипела змеей и вырвала из моих рук полотенце, которое я приготовила для Вани, предварительно смочив его прохладной водой. — Тише, теть Галь! Ваньку разбудите! — злобно выдрала из рук родственницы полотенце и заботливо протерла им шею и лоб брата. Мальчик сморщил носик, застонал, но, слава богу, не проснулся. Ольга Викторовна сказала, что жар собьется быстрее, если Ваня поспит. Конечно, перед этим пришлось влезть в заначку, чтобы купить необходимые лекарства. Но ради благополучия брата я готова жизнь отдать, не то чтобы потратить какие-то там накопления. И так несказанно повезло, что Ольга Викторовна живет в соседнем подъезде и по-соседски не стала брать с меня денег за вызов врача. — Не заговаривай мне зубы, Агата! Иван болен, а ты, вертихвостка, решила на гулянки отправиться? тетка никак не желала униматься, поэтому я поспешила выскользнуть из комнаты в зал, чтобы ванька лишний раз не услышал как сильно нам рады в этой квартире какие к черту гулянки мне на смену в кафе надо на работу работу вспыхнула стараясь не повышать голос, но тут же понимала что вряд ли буду услышанной галина николаевна уж не знаю почему но считала меня ветреной девицей, у которой только мальчики и гулянки на уме, хотя мой образ жизни, который я вела после смерти родителей, был далек от беззаботного веселья. У меня совершенно не было времени думать о личной жизни, да и вообще я, честно, уже не помнила, когда просто отдыхала в кругу друзей. «Ничего не знаю, звони на свою работу и проси отгул, я не собираюсь этому мелкому соплю подтирать, К тому же ты должна была заплатить за месяц проживания еще на прошлой неделе. Где деньги? Я за бесплатно вас терпеть не намерена. Быстро в опеку позвоню и...» «Не надо», — выпалила, не дав тетке договорить свои угрозы до конца. «Деньги будут. Завтра, к вечеру. Прошу вас, присмотрите за Ваней. И если ему станет хуже, позвоните Ольге Викторовне, пожалуйста. Я накину сверху еще пару тысяч за услуги няни. Это всего на восемь часов» из которых, я надеюсь, большую часть Ваня проспит. Знала, что ни слезы, ни уговоры не заставят Галину Николаевну смягчиться и пойти навстречу. Эта женщина реагировала только на шелест купюр, и пусть я понятия не имела, где именно возьму нужную сумму завтра к вечеру, но точно расшибусь для этого в лепешку. Больно и невносимо страшно оставлять брата под присмотром этой мегеры. Но выхода, увы, у меня не было. Нельзя было потерять работу, которую я нашла с большим трудом. Осиротевшая в 17 лет с маленьким братом на руках и без образования, я не знала, куда податься. Но благо забрела в уютную кафешку, где как раз требовались официанты. Сначала я, конечно, испугалась, поняв, кому именно принадлежит данное заведение. Ведь оборотни и люди в основном сторонятся друг друга. Двое презирают людей, ну а люди попросту боятся тех, кто способен принимать облик зверя. Но Ильяс Ильдарович оказался очень добрым мужчиной, как и его супруга Карина Дмитриевна. В мире, по моему мнению, конечно, есть существа куда опаснее и страшнее, чем оборотни. Но на радость, вампиры просто так не шатаются по улицам города. Есть, конечно, еще одичалые, но они живут в нижних ярусах, обосновавшись под землей, и только идиот или самоубийца сунется к ним, а сами они, по слухам, не могут переносить ни яркого дневного света, ни воздуха, насыщенного всеразличными запахами.